Глава 9. Постепенно обживаясь на новом месте, Галя каждый день утаскивала в общежитии что-нибудь из рейтузов, платков или свитеров, наполнявших клетчатые сумки, которые по-прежнему стояли в муре. Мамины кулинарные диковинки она утаскивать раздумала. Они как нельзя более способствовали установлению дружеских отношений с новыми сотрудниками. Володя... Вот и сейчас окликнула она Яковлева, стараясь, чтобы голос звучал естественно и отчаянно подавляя ростовское певучее произношение. — Будешь пить чай с айвовым вареньем? Володя Яковлев производил на Галю впечатление особенно выраженной столичной штучки, и она перед ним рабеяла, но именно это и заставляло ее из кожи вон лезть, чтобы обратить на себя его внимание. Когда же он обращал на нее внимание, она начинала тревожиться, Из своей совершенно не московской внешности, из-за южного акцента и недостаточной служебной грамотности. И старалась как можно скорее выскользнуть из его поля зрения. Короче, нет в жизни счастья. — Я бы с удовольствием, — ответил вежливый Яковлев, — но, к сожалению, не могу. Должен срочно ехать в редакцию мира и страны. Володя Яковлев и не подозревал о Галиных страданиях. Он принимал как данность ее пышноватую для европейзированной столицы фигур, ее акцент, он вообще о ней не думал, к тому же варенье больше всего любил вишневые. Возможно, если бы Галя извлекла из сумки банку с вишневым вареньем, Яковлев и задержался бы, маловероятно, что за это время, пока он попьет чайку с вареньем, редакция «Мира и страны» прекратит свое существование. Однако Гали под руку подвернулась именно айвовая, которая как раз она предпочитала всем остальным сортам. Поистину, нет в жизни счастья. Редакция русского Келли занимала отсек третьего этажа в здании на фаршированном в основном не редакциями, а фирмами и фирмочками торгового характера чтобы достигнуть цели, Володе Яковлеву пришлось потратить уйму времени на возню с пропуском и охранные кордоны. Охранники так бдительно всматривались в его паспорт, словно Володина фотографии украшала каждый стенд «Их разыскивает милиция». Забранная матовым стеклом дверь, с солидной украшенной узорами под орех ручкой, не несла на себе никаких опознавательных знаков. Зато внутри Володя сразу понял, что не ошибся, потому что первое, что бросилось ему в глаза со стены напротив, был портрет Питера Зернова в рамке, перечеркнутой скромной черной лентой. Точно такую же фотографию Володя видел в деле. Заместитель Зернова Леонид Лопатин после смерти главного редактора временно до решения мистера Келли, возглавлявший мир и страну, сидел за компьютером, на экране которого Как раз горел текст некролог. Лопатин поднялся навстречу Яковлеву и обменялся с ним радушным рукопожатием. Этот блеклый, выцветший, 50-летний дядечка с редкими белоснежными волосами, время от времени надевающий толстенные, отливающие радугой и указывающие на старческую дальнозоркость очки, попросил назвать его запросто Леонидом. То ли такова была его журналистская привычка, то ли в редакции мира и страны отчество на зарубежный манер вообще игнорировались? Нас не запугать, громко озвучил Лопатин фразу из некролога. Несмотря на подлые убийства, русская версия Келли продолжит выходить с прежней периодичностью. Если они думали, что физическое устранение главного редактора решит их проблемы, они крупно просчитались. «Кто такие они?» — с милицейской прямотой спросил Яковлев. Вместо ответа Лопатин широко обвел рукой стенд, на котором касовались, очевидно, самые удачные номера мира и страны. «Читайте, Володя, читайте. Любой упомянутый на наших страницах герой имел основание быть недовольным. Все они вместе и каждый в отдельности. Зерно всем мешал. Разве за это убивают?» В Америке нет. Здесь, да. Россия — самая опасная страна для журналистов, проводящих свои расследования. Какие расследования вел Зернов перед тем, как его убили? Он не любил распространяться об очередном расследовании, прежде чем оно будет закончено. Черта профессионала. Терпеть не мог обнародовать незавершенную работу. Но вся редакция подозревала, что после опубликования списка «Золотой Орды» Петя — Мы звали его Петром или Петей. Займется выяснением источников их богатства. Рискованные занятия, крайне рискованные. Могу я попросить вас припомнить в подробности день убийства? Можете. Но, увы, речь может идти только о вечере убийства. С утра Пети не было в редакции. Он приехал только часа в четыре и сразу же принялся звонить. В вашем редакционном телефоне есть функция записи звонков? — Да, я предусмотрел, что это вам понадобится. Перед Яковлевым легла на стол крохотная магнитофонная кассета, остановленная на середине пленки. Володя взял ее так осторожно, словно на ней сохранились пальцевые отпечатки убийцы, хотя, трезво рассуждая, никаких отпечатков, кроме Лопатинских и самого Питера Зернова, там быть не могло. Что же было потом? Честно говоря, мы за главным редактором не следили. Звонил он, звонили ему. После семи часов он спохватился, посмотрел на часы и попросил меня подбросить его до метро «Китай-город», так как жил на Котельнической набережной, я согласился. — Почему он попросил вас, а не поехал сам? Что случилось с его машиной? — У Пети не было машины. С его доходами он легко мог позволить себе личный автомобиль, и растущие расходы на бензин его не пугали. Но он предпочитал пользоваться метро. Говорил, что метро — самый удобный вид транспорта в Москве, который позволяет ему никуда не опаздывать. Но в тот вечер он очень спешил. «Почему?» — важная встреча. Звонок. Кто-то должен был позвонить ему домой ровно в восемь вечера. Он не сказал, кто это мог быть. «Нет» но могу предположить, что ни с одним его расследованием это связано не было. Когда Петя оборонил, что ждет звонка, лицо у него было не деловое, не напряженное, а, скорее, радостное. Я решил, что ему должен звонить старый друг, а, может быть, женщина. Володя сам не ожидал от себя такой реплики и тотчас получил наказание. Как вам такое в голову пришло? Питер был женат, у него было двое детей. Он собирался в ближайшем времени перевести семью в Москву, и вот такое несчастье, безутешная вдова, сироты. Он постоянно носил в бумажнике Норину фотографию. Извините, Леонид, что нечаянно нарушил светлый образ спокойного, но я обязан был спросить. Однако то ли Володя прикоснулся к больному месту, то ли заместитель питал к начальнику слишком большое благоговение. Только Лопатин замкнулся и ничего, кроме простых, односложных ответов, из него больше выудить не удалось. Разочарованный и слегка злой Яковлев покинул редакцию «Мира и страны», изъяв на прощание, кроме пленки, ежедневник покойного, который тот всегда держал на рабочем столе. Чтобы выйти, пришлось проделывать обратную эволюцию с пропуском, и Володя задумался о том, как невесело было здесь работать, Зернову. Впрочем, может быть, для него повышенные степени секретности были в порядке вещей? С трудом откопав наручные часы из-под трех рукавов, пальто, пиджака и свитера, Володя Яковлев взглянул на циферлат. Время примерно соответствовало тому, в которое Питер Зернов выехал к метро «Китай-город» в машине своего заместителя. «Куда теперь?» Домой или в мур? В муре ждала, а варенье, да Зато дома полноценный ужин, возможность расслабиться и посмотреть вечерние новости. Изъятые пленка и записная книжка несколько царапали его служебную совесть, но он утешил себя тем, что отвезет и оформит их завтра же с утра. Папа, генерал-майор милиции Владимир Михайлович Яковлев уже расслаблялся на кухне в тренировочных штанах, байковой рубахе и любимых клетчатых тапочках. Тапочки прорвались, из них высовывались большие пальцы, но с точки зрения генерал майора Яковлева это не являло светской причиной для смены обуви. Так он был вольготней, и даже в новых тапках он иногда проделывал дырки для больших пальцев ускользнув от контроля жены, которая, если удавалось поймать мужа на этом сомнительном деле, принималась ругать его за порчу хороших вещей. — А, Володька! — крикнул с кухни папа. — Как дела? — Пока не ясно, — лунатически ответил Володя. — Иди есть, я котлеты с картошкой разогреваю. Сейчас переоденусь и приду. У себя в комнате, с удовольствием сбросив себе надоевшую сзади надежду и оставшись в одних трусах, Володя первым делом достал диктофон, позволявший вести запись на миниатюрную магнитную ленту, само собой, как и прослушивать ее. После недолгого шипения комнату заполонил диалог, точнее, несколько диалогов подряд. Питер Зернов проводил среди российских финансовых боссов опрос на тему «Меры безнравственности в бизнесе». Вопрос звучал так. Если бы во имя экономического процветания вашей фирмы потребовалось бы пойти на преступление, совершили бы вы этот шаг? Большинство опрошенных в подтверждение нравственной репутации российского бизнеса гордо ответили, что преступление недопустимо, какими бы высокими соображениями оно не оправдывалось. Двое признали, что преступление или не преступление, но... На некоторые мелкие нарушения законности большинству российских предпринимателей время от времени приходилось идти, поскольку отечественное законодательство сковывает частную инициативу. Володя впервые слышал голос человека, которого больше нет. Питер Зернов говорил гладко, связно, остроумно, если бы неопределенная напористость, малосвойственная русским, и не подъем интонации в конце фразы, Володя ни за что бы не поверил, что эта безукоризненная речь принадлежит американцу. Ну да, сейчас и по-русски многие так говорят с английским уклоном. — Володь! — постучал в дверь папа. — Ну ты идешь! Володя нажал на кнопку «Стоп». Яковлев-старший приоткрыл дверь. — Шевелись, и котлеты стынут. — Сейчас, — сказал Володя, — только брюки надену. — Да ладно тебе с брюками. Кто он, по твоему лорды? Ты бы еще фраг с манишкой нацепил. Поглощать в кухонном тепле котлеты, примастясь за стелом, как есть в семейных трусах, было приятно. Собственно, это было настоящим отдыхом, заслуженным после долгого трудового дня. Но Володя не подозревал в себе такого трудолюбия. Этот отдых хотелось бы скорее прервать, чтобы вернуться к диктофону и пленке. А вдруг там остались более важные сообщения? И даже если и нет, стоит прослушать все до конца и вернуться к началу, проанализировать, осмыслить, сравнить. Генерал Яковлев смотрел на сына, который с отсутствующим видом поглощал котлеты и не мог удержаться от добродушной улыбки. — Лодька по уши сидит в расследовании. Видно? Невооруженным глазом. — Сейчас бесполезно его расспрашивать. Все равно ничего толком не сможет рассказать. Он сам был такой в молодости. Ну и сейчас не любитель трепаться. Что он? Что сын? Порода одна. Жена жалует, что из обоих Владимиров слова клещами не вытащишь. Ну разве ж такой страшный недостаток? На их службе даже преимущество. Болтун — находка для шпиона. Видели такой плакат? Эх, Володька, Володька, а из тебя получается дельный опер. «Спасибо!» — невнятно поблагодарил Володя, и дожевывая котлетный ком поднялся из-за стола. Согласно заведенному в семье порядку, помыл посуду. Мысленно он пребывал в редакции «Мира и страны» в день убийства Питера. После интервью на тему преступления во имя бизнеса небольшой перерыв молчания. Далее шел клочок разговора на английском языке как если бы Питер спохватился, что пишет то, что не следует, и выключил запись. Все же и уцелевший клочок позволял определить, что Питер разговаривал с каким-то незнакомцем, который его за что-то ругал, а Питер сперва оправдывался, а затем спохватившись, нажал на стоп. Это могло представлять интерес. Вот только Володиных знаний английского языка было недостаточно для расшифровки. После непонятных разбирательств по-английски следовали еще два интервью. Потом какой-то серый, непримечательный голос с места в карьер, не представившись, начал на все корки ругодерного. — И что ж вы делаете, Петр Георгиевич? Мы, заинтересованные читатели, не забыли вашу талантливую книгу о глобальном мошеннике Корсонском. — Да, ваша книга сицилийцу власти служила интересам России, определенно да. А вот последние публикации о состоянии, как вы это называете, золотой сотни, извинить за прямоту, искажают Эмиж российского государства в глазах иностранцев. А они, между прочим, отказываются вкладывать инвестиции. Так он нудил, наверное, минут до две. Питер слушал, не перебивая. Бывают, же такие нудные читатели, особенно пенсионеры, подумал Володя. И вдруг. Грубый баритон с типично бандитским шиком. Так запугивают друг друга матерые уголовники. Уголовники низшего звена, которые не успели приобрести хороших манер. Или высшего звена, которые на время отбрасывают эти манеры, чтобы тряхнуть стариной. Чего ты, Петька, возбухаешь? Ну, чего хочешь доказать? Тебя предупреждали, что тобой недовольны. Сейчас предупреждаю, понял? Публикуешь всякую хреномудию, иностранный бизнес от России отпугиваешь. Про Корсунского ты писал? Так это да. А ты после этого решил, что тебе позволено все? Тоже какой Раскольников угоребанный откопался. Ты про кого надо пиши в своей заграничной цедульке? А про кого не надо уж ты завяжись. Есть люди, за которыми стоят серьезные люди, понял? Последнее предупреждение тебе делаем, Петя. Последнее?» Яковлев неоднократно видел и слышал тех, для кого такая лексика и манера разговора естественна, и здесь не было ничего, что могло бы его поразить. Поражало другое. Неизвестный доброжелатель разговаривал с Питером, как с давним знакомым. Конечно, могло быть позой, дополнительным инструментом воздействия, когда оскорбляемого не изводят на непривычный ему уровень, унижают до себя, а если нет? Если он действительно знакомы, американский Робин Гуд российской журналистики Питер Зернов имел разнообразнейшие связи не только в фешенабельных кругах. Но постойте, разве обычный уголовник стал бы упрекать Питера за то, что тот своими публикациями отпугивает иностранный бизнес от России? Наверняка обладатели грубого баритона использовали воск лица. Не зря, нет, не зря Питер пожелал сохранить на пленке этот наглый наезд. По сравнению с светистым предупреждением неизвестного, тональность следующего телефонного диалога производила впечатление до бессветности служебной и скучной, что, однако, не означало, будто диалог можно не принимать во внимание. На этот раз звонили не Питеру, звонил он сам, «Могу я поговорить с господином Берендеевым?» — спросил Питер. «Минуточку!» — отозвал спесклявый девичий голосок, который через несколько минут сменился высоким тинарком, в котором улавливалось что-то старческое. «Адвокат Берендеев слушает. Радий Кузьмич, с вами, — говорит Петр Зернов. — Как же, как же узнал! Так вот, Петр, вашу просьбу я выполнил. Нужная папочка отыскалась». Не за девяностый год, как вы сказали, а за восемьдесят девятый, но я ее нашел. Приезжайте, когда бы, скажем, пятнадцатого числа, обсудим условия. Размышь не обсудили? Все. Помочь торжеству истины дело благородное. Но, Петр, поймите меня, пусть я не самая важная птица на земле, вероятно, случай, что никто по мне не забьется в рыданиях, а жить всякой тварей охота. Постараюсь, чтобы вы получили все гарантии безопасности, Ради Кузьмич. После недолгого размышления ответил Питер. 15 ноября в 16 часов. Вас устраивает? Безусловно. Буду вас ждать. Всех благ. До свидания, Ради Кузьмич. После прощания диктофон не воспроизвел ни звука. Володя, склоняясь над черным ящиком, Подмигивающим красным глазом слушал его шупени, пока пленка не кончилась. После этого опер Яковлев раскрыл ежедневник зернов. Питер вел свои записи с англосаксонской педантичностью. Все правильно. Встреча с адвокатом Бериндеевым назначена. 15.11 на 16.00. Отыскать среди московских адвокатов одного с приметной фамилией не сулило особых затруднений. Но, чтобы избежать лишней работы, Володя продолжил прочесывать записную книжку. В ее алфавитном разделе на букву «Б» аккуратно значились два Берендеевских телефона — служебный и домашний. Володя был молод и горячий. Кроме того, он был опером до мозга гостей, который готов был носом землю рыть ради скорейшего получения результата. Недолго, думая, он прихватил ежедневник, раскрытый на нужной странице, и пошел в коридор, где у них на особой полочке по старому московскому образцу красовался телефон. Судя по времени, пожилой человек, которым представлялся ему Радий Кузьмич, должен уже быть дома. Володя позвонил ему домой, но никто не взял трубку. Адвокат, по-видимому, жил один. Тогда Володя набрал служебный телефон, однако и здесь его ждала неудача, что легко было предусмотреть. Ни одна нотариальная контора не работает до десяти часов вечера. Слегка ругнувшись, опер Яковлев попытался снова разыскать адвоката в его доме и снова безуспешно. Куда пропал адвокат Берендеев?